Дневник тени. Запись четвертая. Я готов был убить Эй. У меня до сих пор трясутся руки и бешено колотится сердце. Но почему я оставил ее без присмотра? Она попросилась помыться, я натаскал снега в большой железный чан. Развел под ним огонь. Сперва я хотел остаться, но потом решил не усложнять себе жизнь и вышел прогуляться. А когда вернулся, библиотека была охвачена огнем. Эй сидела на снегу и завороженно смотрела, как разрушается мой дом. Да вся моя жизнь. Мне казалось, я слышал не просто треск. То стонали и визжали от боли несчастные книги. Мои драгоценные друзья. Пламя безжалостно терзало их страницы. Нет, я не могу вспоминать об этом без слез. Я попытался спасти хотя бы свою любимую книжку. Чайка по имени Джонатан Ливингстон. Я так старался. Кидал снег. Искал проход к своей комнате. Но все было напрасно. Дым... Огонь. Скрип ломающихся потолочных балок. Я уже почти сдался, решив умереть вместе с книгами, но Эй выволокла меня задыхающегося из библиотеки. Тут же словно из ниоткуда появился врач. Вместе они отвели меня в его жилище. Я сильно накричал на Эй, пару раз даже думал ей врезать, но рука не поднялась. Я так и не понял, почему произошел пожар. Со слов Эй выходило, что сильный ветер распахнул окно, и пламя само перекинулось сначала на пыльные портьеры, а затем и на стеллажи с книгами. Она едва успела одеться, обувалась уже на улице. Огонь словно несся за ней по пятам. Эй клялась, что ей привиделся голодный огненный лев, выпрыгнувший из какой-то книги. «Какой дивный бред!» Я столько лет жил в библиотеке, и только с появлением непонятной девицы картинки в книгах начали оживать и творить непонятно что. И какое совпадение! Кроме нее этого никто не видел и больше не увидит, так как пожар уничтожил все иллюстрации. Боги! Я опять хочу ее придушить! Врач сунул мне карандаш. Видимо, его ужасно злит наша ссора. Пожалуй, завтра утром надо подыскать новое жилье. Мне не нравится, как он перебирает инструменты и смотрит то на меня, то на Эй. Хотя её я с собой брать не собираюсь. Зачем мне сумасшедшая тень?